Издательство «Бомбора». Океан книг. Эдриэн Брудёр. Дикая игра. Моя мать, её любовник и я. Примечание автора. Жизнь не то, что ты пережил, а то, что запомнил и как вспоминаешь, чтобы рассказать. Габриэль гарсиа Маркес Работая над этой книгой, я старалась как можно ближе держаться фактов, обращаясь к дневникам, письмам, альбомам, фотографиям, школьным табелям, кулинарным рецептам, статьям и другим документам моей личной и семейной истории. Но в тех случаях, когда было невозможно подкрепить фактами какую-то физическую или эмоциональную подробность — я обращалась к воспоминаниям. Я осознавала, что они выборочны, что каждый раз, вспоминая какое-то событие, мы чуточку его меняем, уплотняя своё представление и наслаивая на него новое понимание, стремясь сделать его осмысленным в настоящем. Эта книга не претендует на изложение всей истории. Годы здесь сжаты в предложение, некоторые друзья и возлюбленные исключены, детали отшлифованы. Время рассеяло в частности. То, что следует далее, интерпретации и трактовки воссозданных в памяти моментов, которые сформировали мою жизнь, и все они зависимы от точки зрения, личного мнения и душевного порыва. Я прекрасно сознаю, что другие могут вспоминать эти события иначе и иметь собственные версии происходившего. Я старалась быть осторожной, рассказывая историю, затрагивающую других людей, которые, возможно, запомнили или переживали её иначе. Имена всех действующих лиц этой книги, за исключением моих родителей, малобары и пола, и моего собственного, изменены. «В чём польза печалей?» Мэри Оливер Это стихотворение явилось мне во сне. Однажды тот, кого любила, вручил мне полный тьмы ларец. И годы миновали, прежде чем поняла, что это тоже дар. Пролог. Похороненная истина. Вот что такое ложь на самом деле. Кейп-код — место, где похороненные вещи вдруг являют себя и вновь пропадают. Деревянные ловушки для лобстеров, позвонки горбатых китов, осколки матового морского стекла. Примечание. Кейп-Кот, по-английски «мыс Трески», полуостров на северо-востоке США в 120 километрах от Бостона, самая восточная точка штата Массачусетс. Отделяет залив Кейп-Кот от Атлантического океана. Конец примечания. «Сегодня вроде бы и нет ничего», А завтра цикличные силы природы — эрозия, ветер и прилив — обнажат что-нибудь, что было всегда здесь. Но послезавтра оно исчезнет вновь. Несколько лет назад мой брат обнаружил нос с разбитого затонувшего судна, показавшийся из песчаной отмели. Ему удалось откопать внушительную часть корпуса, прежде чем нахлынул прилив и уничтожил результаты его трудов. На следующий день он вернулся на то же место в то же время, но от корабля не осталось и следа. Если бы брат не вытащил на берег, пропитанный водой и солью, кусок древесины, узловатый, красивый искривлённый, и не оставил его сохнуть на лужайке, можно было бы подумать, что всё это ему приснилось. «Раз моргнёшь — и упустишь своё сокровище. Два моргнёшь — И осознаешь, что правда, которую ты считал надёжно припрятанной, материализовалась, что некая неприглядная её часть обнажилась, показалась во всём своём уродстве. Все мы знаем старую поговорку о том, что одна ложь тянет за собой другую. Обман требует решимости, бдительности и очень цепкой памяти. Чтобы правда продолжала лежать в могиле, за могилой нужно ухаживать. Многие годы моей задачей было таскать песок и сыпать его сверху. Горстями, лопатами или ведрами, в зависимости от потребности момента. В старании сохранить похороненной тайну моей матери.